Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. При однородных членах могут быть обобщающие слова, которые являются теми же членами предложения, что и однородные. Обобщающие слова стоят или впереди однородных членов, или после них. Например, «Весной оживает все». Леса, поля, луга. Обобщающее слово «подлежащее все» стоит перед однородными подлежащими Леса, поля, луга. Леса, поля, луга все оживает весной. Обобщающее слово стоит после однородных членов. Обобщающее слово заключает в себе родовое понятие более общие, а однородные члены – видовые понятия. В качестве обобщающих слов могут выступать местоимения и местоимённые наречия. Всё – это всё, вот всё, вот что, никто, ничто, везде, всюду, повсюду, Нигде, никогда. Внимательно прослушай правила. Если обобщающее слово стоит впереди однородных членов, то перед однородными членами ставится двоеточие, например. Все покрыто снегом, двоеточие. Деревья, поля, луга. Примечание. В книжной речи После обобщающих слов перед однородными членами могут быть слова, как «то», а именно, например, указывающие на идущее дальше перечисление. В таких случаях после этих слов ставятся двоеточие, а перед ними запятая, например, чтобы грамотно писать, нужны три условия, запятая. А именно, двоеточие, знание правил, внимание и умение пользоваться справочниками. Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то за ними ставится тире, например, Левитан, Репин, Воснецов, Шишкин, тире «величайшие художники России». Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, а после них предложение продолжается, то перед однородными членами ставится двоеточие, а после них перед остальной частью предложения, тире, например, все двоеточие, леса, поля, луга, тире, оживает весной.